Джахан. Джахан и Ануш лежали в объятиях друг друга в полуразрушенной церкви. Снаружи уже почти стемнело. Бриз был тёплым и благоухал морем. Они наблюдали за тем, как сгущаются сумерки. Мне не нравится, как он смотрит на тебя. Кто на меня смотрит? поддразнила она Джахана. Ты знаешь, кого я имею в виду. Это всего лишь Хусик. Он решил, что должен оберегать меня. Он одержим тобою, а оберегать тебя должен я. Но, ну, конечно, отозвалась Ануш и наклонилась, чтобы поцеловать его. В тот вечер он был угрюмым и раздражительным. События прошедших недель были всё ещё свежи в памяти, и то, что Ануш ежедневно подвергалась опасности, беспокоило его. Джахан понимал, что это сумасшествие встречаться в руинах, но не видеться с любимой было просто невыносимо. То, что они делали, было неправильным по многим причинам, но Джахан был не в состоянии мыслить здраво. Он пытался найти способ справиться с ситуацией, но если таковой и существовал, то ускользал от него. После произошедшего он не мог ожидать, что Ануш будет продолжать приходить на свидания. Но и он не смог бы жить, если бы кто-либо причинил ей вред. Должен быть выход, какой-нибудь способ обезопасить её жизнь и не расставаться. Нежданно негаданно возникло идеальное решение. Выходи за меня замуж. Ануш села, кровь прилила к её щекам. Никто лучше меня не сможет защитить тебя. Выходи за меня замуж. Джахан не видел выражения её лица. Похоже, в первую минуту девушка была шокирована, но затем поджала губы и отодвинулась от него. Ты хочешь жениться на мне потому, что ревнуешь к Хусику? Нет. Ну да, но это не к Зверолову он арменин и имеет больше прав быть с тобой, чем когда-либо будет у меня, она же вздохнула. Мы не можем изменить то, что мы те, кто мы есть, Джахан. Почему нет? Почему у необразованного крестьянина есть право быть с тобой, а у меня нет? Ты хочешь знать, к кому я ревную? Я ревную к твоим родным, которые видят тебя ежедневно. Я ревную к кровати, на которой ты спишь. в еде, которую ты ешь, и к чёртовому воздуху, которым ты дышишь. Джахан поднялся, расстроенный этим внезапным всплеском эмоций. Он смотрел на море, теперь почти невидимое, размеренно шумящее. Наступила ночь, и только зеленоватый отблеск падал на небо над горизонтом. Над гробные камни скрыла темнота, из которой проступали их искажённые очертания. Разве ты не устал от всего этого? От чего? От этого места, от грязных развалин, от того, что приходится прятаться как преступникам. Я устал, Анош. Я устал притворяться, что не знаю тебя, так как мне это запрещено. А чувство, что то, что мы делаем, неправильно. Я хочу всё делать как надо. Анош, выходи за меня замуж. В лунном свете он отбрасывал длинную тень на девушку, сидящую в темноте. Тебя послушать Так всё просто. Действительно просто то, что мы делаем простым. Он подошёл к ней и взял её за руку. Разве ты не хочешь выйти за меня замуж? А разве это возможно? Этого никогда не разрешат. Мне не нужно ничьё разрешение, кроме твоего. Ты же знаешь, как всё обстоит в деревне. Я знаю, как всё может быть, и я не говорил, что это будет легко. Она уж посмотрела на него, И Джахан увидел холодный отблеск страха в её глазах, впервые за всё время, что они были вместе. Но мужчина чувствовал себя достаточно сильным, чтобы защитить их обоих. Он был молод и уверен в правильности своего решения. Он крепче сжал её руку. "Если ты не испытываешь сильных чувств ко мне, я приму это. Правда, я попытаюсь. Ты можешь выйти замуж за хусика или за кого-либо, кто тебе понравится. Я и слова не скажу". Но если ты чувствуешь то же, что и я, если ты любишь меня, тогда я прошу тебя быть храброй. Поверь мне, я сделаю тебя счастливой. Я знаю, у меня получится. Джахан, то, что мы сделали, мы не сделали ничего такого, чего стоит стыдиться. Мы любим друг друга. Что здесь дурного? Ты стыдишься меня? Конечно, нет, ответила Ануш, поглаживая его по щеке. Джахан встал на одно колено и сказал: "Я не могу представить жизнь без тебя, Ануш. Я несчастен, когда ты не рядом, и более никто не сделает меня счастливым. Я люблю тебя, Ануш Шаркадян. Я снова спрошу тебя: ты выйдешь за меня замуж?" Они смотрели друг другу в глаза. Он знал, что делая ей предложение руки и сердца, ставит её в весьма непростую ситуацию. Ануш придётся забыть о своём армянском происхождении. Отречься от своей веры, семьи, друзей. Как же не турка ей придётся принять ислам? Но она может исповедовать свою веру тайно. Его родители будут против этого брака по множеству причин и могут так никогда и не принять невестку. Многие сочтут это слишком большой жертвой. Но вот она улыбнулась. Сначала слегка. Улыбка порхнула по глазам, потом вернула краску щекам. Было слишком темно, чтобы увидеть, что она покраснела, но он почувствовал это. Когда он коснулся руками её лица, то ощутил жар её щёк и даже мочек ушей. Он засмеялся, и она подхватила его смех. "Да", решилась Ануш. "Я выйду за тебя". "Скажи ещё раз". "Я выйду за тебя, Замур Джахан. Я люблю тебя". Он наклонился, чтобы поцеловать её. Но в этот момент у них над головами раздался царапающий звук, а потом сильный шум. Они посмотрели вверх и увидели летучую мышь, мечущуюся под куполом, бьющую крыльями по стенам. Наконец она вырвалась на свободу и скрылась в темноте. Ануш сильно вздрогнула в его объятиях, и этот момент врезался в его память. Бледное лицо девушки, её взгляд, устремлённый на полуразрушенный купол, будто она смотрела на небесного хозяина, сидящего там, наверху, и судящего их.